Отсутствие интереса к военным делам ничуть не уронило ее в их глазах. По правде говоря, даже наоборот. Война — занятие мужское, а отнюдь не дамское. И в поведении Скарлетт они усмотрели одно лишь свидетельство ее безупречной женственности. Уведя собеседников в сторону от надоевшей темы войны, Скарлетт с увлечением вернулась к их личным делам. «А что сказала ваша мама, узнав, что вас обоих снова исключили из университета?» Юноши смутились, припомнив, как встретила их мать три месяца назад, когда они, изгнанные из вергинского университета, возвратились домой. «Да видишь ли», — сказал Стюарт, — «она пока еще не имела возможности ничего сказать». «Мы вместе с Томом уехали сегодня из дома рано утром, пока она не встала, и Том засел у фонтейнов, а мы поскакали сюда. А вчера вечером, когда вы явились домой, она тоже ничего не сказала. Вчера вечером нам повезло. Как раз перед нашим приездом привели нового жеребца, которого Маа купила в прошлом месяце на ярмарке в Кентукки, и дома все было вверх дном». «Ах, Скарлетт, какая это великолепная лошадь! Ты скажи отцу, чтобы он приехал поглядеть. Это животное еще по дороге едва не вышибло дух из конюха и чуть не насмерть затоптало двух маминых чернокожих, встречавших поезд на станции в Джонсборо. А как раз когда мы приехали, жеребец только что разнес в щеп щепы стойла, едва не убил мамину любимую лошадь земляничку И ма стояла в конюшне с целым мешком сахара в руках. Пыталась его улестить. И, надо сказать, не без успеха. Чернокожие повисли от страха на стропилах и таращили на ма глаза. А она разговаривала с жеребцом прямо как с человеком. И он брал сахар у нее из рук. Никто не умеет так обращаться с лошадьми, как ма. Тут она увидела нас и говорит. «Боже милостивый!» Что это вас опять принесло домой? Это же не дети, а чума египетская. Но в эту минуту жеребец начал фыркать и легаться. И Ма сказала, пошли вон отсюда. Не видите, что ли? Он же нервничает, мой голубок. А я с вами утром потолкую. Но мы легли спать и поутру ускакали пораньше, пока она в нас не вцепилась. А остался ее умасливать. Как вы думаете...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 то мальчишкам Порка время от времени не могла, по ее мнению, принести вреда. «Нет, конечно, Бойда она не тронет. С Бойдом Маа не особенно крепко расправляется, потому как он самый старший, а ростом не вышел», сказал Стюарт небестайной гордости за свои шесть футов два дюйма. «Мы потому и оставили его дома объясниться с ней». «Да, черт побери». «Пора бы перестать задавать нам трёпку. Нам же по девятнадцати, а тому двадцать один. Она обращается с нами как шестилетними». «Ваша мама поедет завтра на барбекю уилксам на этой новой лошади?» «Она поехала бы. Да папа сказал, что это опасно. Лошадь слишком горяча». «Ну и девчонки ей не дадут. Они заявили, что она должна хотя бы раз приехать в гости».